Глава 24. Ну что ж, к допросу готова. Царственно кивнула Димидова. А Влад в очередной раз удивился, насколько быстро ведьма в форму пришла. Подремала часок в самолёте и готова. В глазах сталь, а спина прямая как палка. "Почему я ведьма?" выпалила Даяна. Руслан бросил на девушку снисходительный взгляд. "Брат тоже был здесь. Встречал их прямо у трапа. И пусть на лице как обычно равнодушная маска, но в глазах мелькала тревога. Он действительно обеспокоился. Тогда, не сдержавшись, Влад его обнял, крепко, вкладывая в силу всю свою благодарность и братскую любовь. А про себя решил, если только Русь не прогонит, будет проситься обратно в помощники. Потому что ты белая ведьма. А он кивнул на Влада. Твой Адам. И пара. По личику Даяны стало понятно, что ничего ей не понятно. Димидова вздохнула. Милая, дар белой ведьмы несколько иначе, хмм, работает. Основа плетения энергетических нитей другая. Аура оборотня сама по себе также отлична от человеческой. И если он находит пару, потоки перестраиваются под обретённую половину. Чтобы связаться с ней и тем самым дать владельцу знание о чувствах и местоположении половинки. Так что зерно твоей силы пробудилось в благодатных условиях. Влад приняла и уберёг тебя не только по велению волка, но и сердце. А созидательная энергия белой ведьмы оценила эту заботу. Вот и всё. То есть, если бы я была обычной ведьмой, то потеряла бы силы. Но Демидова пожала плечами. Трудно сказать, пар среди оборотней и ведьм не зафиксировано. Наверняка они были, но эта информация тщательно скрывалась. Тогда зачем эти трудности? оперил Влад Яну. Весь этот цирк с охраной, договором и прочим. Вы отдали девушку Вяземскому, зная, какой он ублюдок. Сколько вопросов. Начну с первого, пожалуй. В отличие от оборотней, ведьма не сразу признаёт своего Адама. У неё есть возможность уйти и, как следствие, перебороть зарождающуюся симпатию или взять её под контроль. Когда я увидела вас двоих в ночном клубе, тогда мне стало понятно, кто тот самый король кубков. Примечание автора. Красный король. В многочисленных раскладах на Даяну. Но ваши чувства, они должны были расти без помех. Нет ничего сложного откнуть носом в очевидные факты. Но существуют дороги, которые нужно одолеть самостоятельно, разобраться в себе, понять, насколько вы дороги друг другу без чужих указак. Верховная замолчала, покрутила в пальцах электронную сигарету, но так и не затянувшись, отложила в сторону. Предупреждая вопрос, почему я просто не увела Даяну, запретив ваши общения, это связано с Вяземским. Ведьма чуть сощурилась, И в Карях глазах сверкнула острая ненависть. Этот ублюдок успел подпортить крови не только своему коввину. Пострадало несколько молодых ведьм из нашего. К сожалению, девушки не могли подтвердить, что именно случилось. К ним применили запрещённое среди ведьм ментальное воздействие. "Это Эмилия", зашептала Даяна. "Она сделала так, чтобы я не сопротивлялась поездке в Москву". Да, верховная Южного Ковина покрывала своего сына. Вяземский её сын? Даже Руслан удивлённо приподнял брови. Всё, что мне удалось достать, лишь косвенные свидетельства родства, признался он. Но Демидова посмотрела на него с явным уважением. Жэлию, что не могла подключить вас раньше к этому делу, Руслан Александрович. Вы снек летом найдёте. Да, Вяземский сын Эмилии. Она родила его рано, ещё будучи одиночкой, но ребёнок оказался особенным. Будущая глава Южного Ковена не могла смириться с тем, что её отпрыск слаб на голову. Это затруднило бы путь по карьерной лестнице. Она сдала ребёнка под опеку другим и затёрла следы. А потом, когда вошла в силу, приняла в качестве подкидыша и попыталась вправить мальчику мозги, не совсем удачно. Результат вы прекрасно видели. Ещё как. Явный непорядок с головой и приступы садизма. Когда в юности заиграли гормоны, всё только ухудшилось. Каким-то образом он узнал о манипуляциях Эмилии, а может, она сама ему призналась. А вдвойне плохо, Вяземский оказался сильным ведьмаком и очень переборчивым. Он коллекционировал ведьм и всегда получал то, что хочет. Но твоя мама, Димидова посмотрела на Даяну, ДСК отвергла кандидатуру Вяземского. Может, если бы он был нормален, то отступил, а так, женщина вздохнула. Я не успела помешать ему убить Николь. Твоя мама была очень упрямой ведьмой и очень недоверчивой. Она думала, что если спрятаться в глуши, то можно избежать проблем. А мой интерес к ситуации уже и так успел насторожить Эмилию. Тем временем Вяземский подключил к делу оборотней. И все те обереги и заговоры, что я делала на Николь, не сработали. Кандидатов на инициацию тоже устранил он, где приплатил, где припугнул. Голос Лары дрогнул. Проанализировав предсказания карты и собственные догадки, было решено идти в Абанк. Предсказания не сдержал скептицизма хмыка Руслан. Именно немало не смутилось Демидова. Кстати, они же советовали помочь Милалике. Правда, всё хорошо получилось. Обратим миска зарычал, но Верховная продолжила. Так вот, я с точностью на 95% могла утверждать, что вы связаны, и что ты, Даяна, не потеряешь свои силы. А сумма договора это компенсация за неудобство, и если вдруг Влад не сдержится и испортит драгоценную наживку? Едко заметил Руслан. Верховная не стала отпираться. Да, но кроме того, это стало искусственной трудностью, которую ты, Даяна, должна была преодолеть. Решить, насколько тебе дорог Владислав и на что ты готова ради него. Вот тут почувствовать бы себя использованной, но Даяна мысленно согласилась с Верховной. Столкнувшись с трудностями, по-другому смотришь на чувства. И если бы она не любила, Беззазрение совести согласилась на предложение Влада найти ей мужчину для инициации. Вяземский мог её убить, рявкнул Влад, но Лара опять покачала головой. Нет, не мог. Он любит играть с жертвами, растягивает момент получения удовольствия. Мы бы точно успели. Ведьма опять помолчала, и под пристальным взглядом Даяна чувствовала себя глупенькой маленькой ведьмессой. Прости меня, девочка. Неожиданно произнесла Лара: "Да, я использовала тебя как наживку, но только потому, что иного выхода не оставалось. Неизвестно, сколько ещё ведьма пострадала бы от рук безумца, и если бы на его месте оказался другой ведьмак, то так долго он бы не смог прятаться. Я не знаю, чем руководствовалась Эмилия, покрывая сына. Может, извращённая материнская любовь или страх лишиться статуса образцовой ведьмы". Ведь вылечить сына у неё не получилось. Но в итоге у Вяземского была очень сильная поддержка. Да, мой план был больше, чем рискованным, но каждому в этой жизни приходится рисковать. И поверь мне, очень долго пришлось собирать информацию, и последние кусочки пазла нашли с ней так давно. Но несмотря на это реальных доказательств так и не удалось найти. Иначе я бы никогда не подвергла тебя опасности. И тем не менее в кафе Вит уво казался бледным. Усмехнулся Влад. Тоже всё по плану шло? Нет. И поэтому я хочу объявить, что в скором времени уйду с поста верховный. Вот это был словно гром среди ясного неба. Уйдёт? Но как же ковен? Я ошиблась трижды в деле, которое не терпело одной ошибки. Первое да, я на позвонила Эмилии, а не мне. Не критично, и всё-таки неожиданно. Второе Вяземский успел распустить руки, это уже хуже. И третье Эмилия решила действовать на опережение. Она быстро поняла, что мой визит всего лишь игра, но не могла не вызвать сына для объяснений. И к счастью, не знала о догадках насчёт вашей пары и тем более о лояльности оборотней. Иначе бы из того кафе мы так просто не выбрались. Любите пощекать от нервишки себе и окружающим? Прищурился Серов. Ах, уважаемый Руслан Александрович, посмотрите ещё раз на счета стаи и выдохните. Я компенсировала ваши нервы сполна. Но Серов опять зарычал. Брат мне дороже денег. Вся эта авантюра шита белыми нитками. И всё-таки вы тоже поняли, что Даяна пара вашего брата. И уж тем более знали, что договор заключён не просто так. "Руслан, прорычал Влад. Ты реально знал, догадывался? Мне стало 30, брат. А ты предпочёл бы жить без пары?" Влад тут же подпрошип. "Без Даяны это не жизнь, а существование. Но с Ларой Васильевной я в одном согласен", продолжил Руслан. "Ты сам должен был понять своё отношение к девушке. И не только как обратень. Выцарилось молчание, они с дояной переваривали высыпанную им на голову информацию, и два матерых всезнающих стратега опять менялись взглядами. "Отдадите ковен в руки Жанны?" поинтересовался Руслан. "Скорее всего, сразу после суда я начну готовить её для передачи дел, но само собой останусь рядом столько, сколько потребуется". Поэтому предлагаю сейчас обсудить некоторые детали. Да, я на встала из-за стола. Пойду свежего воздуха глотну. Кошмар какой-то. Влад хотел было с ней, но неожиданно Руслан попросил остаться ей и его. Хочешь, встаю? Вникай. Медовый месяц потерпит пару часов. Дурдом на выезде. Да я, конечно, подозревала, что Демидова интриганка та ещё, но чтобы так От метки по телу разливалось животильное тепло, и силы откликались на него нежной песней, тянулись к мужчине, но не пропадали, а возвращались обратно ещё ярче и полней. Да, уж вот так совпадение с ней. Да я набрела в свою бывшую комнату. Наотрез отказалась оставаться в ковене, замучают. Вместе с Владом они быстро решили, что пока поселятся на нейтральной территории, во всяком случае до суда на Двяземском. Из-за угла послышалась ругань, а спустя минуту на встречу ей выскочила разъярённая Жанна. Рыжие кудри дыбом, а глаза злые и обиженные, пронеслась мимо, даже не кивнула. Следом показалась Анька, брела с виноватым видом. Опять с Фёдором Григорьевичем поругалась, участливо спросила Даяна. Да пипец, не ожидала я такого. Никто не ожидал. Вопреки всем предположениям в штаке новоявленного отца восприняла именно уравновешенная Жанна. За это короткое время только и делала, что грызлась с ним. Анька тоже настороженно себя вела, но не так враждебно. Ань, он он ведь не виноват ни в чём. Робко заступилась за мужчину Даяна. И маму вашу до сих пор любит, жениться хочет. Да знаю я роднуля, что прикопалась. Это иза из Костика стопудов. Так-то они хоть раз в полгода пересекались, а теперь кирдык, южные совсем окарысятся. А мать Костяшки первый кандидат на верховную. Емилию 100% опустят ниже плинтуса. Мать Костика? Да я на никак не могла вспомнить эту женщину. А она старая? Ну, задумалась Анька. Не девочка уже, конечно. Фиг южным они белая ведьма. Если одного из ведьмаков на мой вкус нам не отдаст. У нас их и так мало. На лице Аньки мелькнула растерянность, а потом ведьма расплылась в широкой улыбке. Правильно, мыслишь, роднуля. Обняла её крепко-крепко. Очень правильно. И рыжая убежала вслед за сестрой. Адаяна всё-таки добралась до лестницы, ведущей на третий этаж. Только вместо того, чтобы подняться в свою комнату, пошла вниз. В холле на одном из диванов сидел Фёдор Григорьевич. И вид у мужчины был неважный. Даяна встрепенулся, когда она обнаружила своё присутствие. Выпрямил спину и напустил на себя спокойный вид, но она-то видела, плохо ему до чёртиков. Не злитесь на них, Фёдор Григорьевич. Это тяжело вот так встретиться. Она присела рядом с мужчиной. А он действительно очень даже ничего на свой возраст. широкоплечий и подтянутый. Ей ему очень идут молодёжные рубашка и джинсы. "Я понимаю", отозвался он. "Но это", вздохнул. "21 год, Даяна, и всё это время я помню Олесечку, Лару. Самая чудная и чудная девушка на потоке". "Вы познакомились в университете?" "Да, я последний курс заканчивал, она на первый пришла". В ресторане наши группы случайно пересеклись, отмечали день студента. Такая зажигалочка была, рыжая кудряшка, рваные джинсы и взгляд горячий. Почти как Анька сейчас. Ух ты, поверхностно и совсем этого не скажешь. Скорее на мать больше похоже Жанна. Казалось, что всё будет хорошо, но через месяц она исчезла. И вот я узнаю, что оказывается, отец. У меня целых две дочки. А ещё все эти ведьмы, оборотни, чёрт. Взлохматился до её волосы. Да я не оставалось только ободряюще тронуть мужчину за плечо. Если бы вы не были дороги, Лари, она просто наложила на вас заклятие отвода. К посёлку на километр подойти не смогли бы. Но вы в самом сердце Северного Ковина это очень многое говорит о чувствах верховной. И Аньке, Жанне вы понравитесь, просто не сразу. Я бы вот хотела видеть своего отца. Ты его тоже не знаешь? Нет, и даже не знаю, где искать. Даяна гаркнул на весь дом любимый голос. Метку больно кольнуло. Простите, вскочила на ноги. Влад. Но Фёдор Григорьевич махнул рукой. Она тонких губах играла улыбка, и взгляд вроде не такой грустный. Спасибо, Даяна. Давай, беги. Ещё раз увидеть Влада Волком я пока не готов. Попрощавшись, она рванула на второй этаж. Навстречу ей выскочил Влад. "Хватит с меня", проурчал, покрывая поцелуями лицо. "Ты как хочешь", а Волк подхватил взвизгнувшую её на руки. "Волк требует недели спокойствия, а может даже двух".